Голова 962, остальные недостойны меня. Практик с такой глубокой культивацией, вроде императора, редко ошибался. В этот раз он тоже оказался прав. Девушка в маске не смогла нанести девятый удар. Она, как это толстячок, даже использовала секретную технику. К сожалению, это ей не помогло, поскольку сделать девятый удар было во много раз сложнее, чем шестой. Между ними лежала непреодолимая пропасть. Было очень обидно, но девушка в маске была готова к такому исходу. Из трёх особых планет её выбор пал на пурпурную. Сразу после этого она исчезла, и появились внутри избранной её планеты. Теперь её ожидало слияние, причём ей не стоило беспокоиться о своей безопасности во время прорыва, поскольку это было последнее испытание кладбища звёзд. После неё к барабану один за другим стали подходить избранные. Рослый парень ударил в него 7 раз, получив особую планету седьмого ранга. Ещё двое избранных, с которыми Ван Буэлэ не пересекался в ходе испытаний, тоже не смогли подняться выше шести-семи ударов. Оба призвали особые планеты, но довольно низкого ранга. Ван Буэлэ внимательно наблюдал за действом, мысленно проводя параллели между собой и другими избранными. Увиденное помогло ему лучше понять, что будет происходить, когда придёт его очередь бить в барабан. Остались самые интересные по мнению Ван Буэлэ избранные. Интеллигентный практик, девушка с колокольчиком, парень в чёрном халате с огромным мечом и юная девочка. Последняя приняла очень странное решение. После восьмого удара, который явно дался ей из последних сил, на зов прибыло две особых планеты второго ранга. Вот только она не стала выбирать ни одну из них, в глазах Императора появился задумчивый блёск. Ван Була не успел толком проанализировать случившееся, чтобы понять причину такого решения — Следом за ней трое оставшихся избранных сумели поразить не только его, но и всю Империю Звездопада. Интеллигентный практик стал первым, кому удалось ударить в небесный барабан девять раз. На следующий у него не хватило сил. Несмотря на подгибающиеся ноги, он остался стоять. Его взгляд был направлен на небо, где сияло множество особых планет второго ранга. Среди них особенно выделились три, чье сияние было самым ярким. В отличие от остальных, в их аурах угадывались смутные очертания животных, Словно в этих планетах омели и остатки жизни. На кладбище звёзд лишь 37 особых планет первого ранга, и это дитя сумело призвать сразу три, что крайне непросто. Одобрительно заметил император. Ван Боулонь не сводил глаз с особых планет в небе, а вот интеллигентный практик не был столь заворожен зрелищем. Он смотрел вверх, но не на три особых планеты. Его глаза искали дао-планету, предназначенную ему судьбой. Да, у планета. Почему ты не пришла? Каждый вдох давался ему с трудом, стоит ему пожелать, и он мог соединиться с любой из трёх планет первого ранга. В прошлом он бы не стал колебаться, но сейчас его сердце жаждало другого. В ожидании он поднял руку над головой, его глаза безумно заблестели. Никто не понял, что за колдовство он использовал. Внезапно из носа, ушей и рта и глаз потекла кровь, а потом он с размахом ударил в барабан ещё раз. «В десятый раз!» Небо строгнулось, словно могло перевернуться в любую секунду. В этот же миг в вышине появилось ещё больше звёзд. Палочка в руках интеллигентного практика рассыпалась снопом искр, лишившийся остатка сил он рухнул на землю. Его руки тряслись, однако он всё равно попытался подняться. Покрасневшими глазами он посмотрел в небо в надежде увидеть там Дао-планету. «Мне нужна лишь Дао-планета! Остальные не достойны меня!» От этих слов звёздное небо заискрилось, а потом все планеты начали тускнеть. Даже три особых планеты первого ранга. Когда небо полностью потемнело, на лежащего на земле практика упал луч звёздного света. В небе как будто вспыхнуло величественное солнце. Правда, оно не явилось само. Вместо этого в черноте возникла размытая иллюзия. Почему-то звёздный свет не затянул практика в себя. Похоже, он пометил его как запасной вариант. Несмотря на это, этот интеллигентный практик всё равно задрожал. Почувствовав новую ауру поражённые жители империи Звездопада содрогнулись в поклоне перед Дао-планетой. Император в знак уважения едва заметно склонил голову, что Даван Боуле он с вожделением смотрел на Дао-планету. Больше всего он хотел заполучить именно её, величайшую планету кладбища звёзд. Это была гордая, надменная планета, она давно привыкла к тому, что перед ней все гнут спины. Интеллектуальный практик самёл 10 раз ударить барабан, и всё же сюда прибыла не сама планета, а лишь размытая иллюзия да подаровать метку. Иван был -э для неё как будто не существовало. А вот и девушка с колокольчиком, а парень в чёрном халате ударил звёздный свет. У них чуть сердце не выскочило из груди. Албо поспешили к небесному барабану. Очевидно, они хотели одновременно начать бить в него с разных сторон. Будучи соперниками, каждый хотел проявить себя во всей красе, чтобы Дао-планета выбрала именно его. Это шло вразрез с правилами, однако император не стал останавливать их, а остальные зрители были слишком заворожены зрелищем, чтобы выразить протест. В данный момент только иллюзорная Дао-планета находилась в небе. Ван Бола заблестели глаза. Он почувствовал, что Дао-планета преигнорировала его, хотя ему могло просто показаться. Тем не менее, при виде двух последних избранных у барабана он стиснул зубы, взмыл в воздух и стрелой помчался к огромному инструменту в центре площади. Ван Боулы слишком спешил, поэтому не заметил, как император сокрушённо покачал головой. Как в его взгляде промелькнуло бессилие, в итоге он не услышал, как тот прошептал «Она не выберет тебя». Ван Боулы чувствовал небывалый азарт. Одним махом он, казалось, пересёк полплощади И возник рядом с двумя избранными. Когда оба замахнулись путеводными палочками для удара, Ван Болев скинул руку и появившейся в ней палочки ударил в середину барабана. Небы и земли потаскнели, надменная дао-планета презирающая всё живое испарилась, дабы вернуть её трём избранным, предстоит доказать, что они достойны. После второго удара в чёрном небе появились ганьки. В этот раз они почему-то были тусклыми, словно что-то их расстроило. Третий удар сколыхнул звёздное небо, но огней всё равно было слишком мало. Только после ещё двух ударов к огонькам вернулась живость. Среди обычных планет стали появляться их духовные и бессмертные разновидности. Потом трое избранных ударили в барабан ещё три раза, небосвод отозвался рокотом, на нём вспыхнуло множество огней, причём среди них было немало особых планет. Трём практикам удалось призвать множество особых планет низших рангов, достаточно много средних рангов, более сотни третьего и второго ранга, Ослепительный сияющий небосвод не поддавался описанию словами. Девушка с колокольчиком и парень в чёрном казалось без особых проблем восемь раз ударили в барабан, но тут на них со всей силой опустился отката и навалилась усталость, от чего они слегка побледнели. Иван было тоже наконец почувствовал, почему остальным было так трудно бить в этот гигантский барабан. Потому что каждый удар вызывал настоящую бурю в теле и душе, словно ты бил в барабан не палочкой, а собственной жизненной силой. После восьмого удара его божественная душа сдрожала, и у него слегка поплыло перед глазами. Он быстро пришёл в себя, однако его не покидало ощущение, что девятый удар, пусть и возможен, дорого ему обойдётся. «Ничего страшного! Папочка должен ударить барабан десять раз!» Ван Баулэ с силой стеснул зубы и без колебаний в девятый раз замахнулся палочкой. Зловещая аура парня в чёрном халате забурлила, его глаза недобро заблестели. Лицо девушки с колокольчиком превратилось в верепую грямасу, в следующий миг на барабан обрушилась три палочки, девятый удар.